Глава двадцать девятая Смысл шафровки отцы в монастыре, безусловно, поняли бы правильно, и он был таков. Была на волосок от провала, но смогла уйти. Меня ищут, но я Гамбург не покину, так как есть удивительная возможность, о которой я в телеграмме рассказать не смогу. Резидент не знает, что я жива, мне нужна связь с ним. Теперь ей нужно было ждать, и, возможно, если отцы решат, что это не провокация, то ответят. Но это, конечно, будет не сразу. Два, три, четыре дня она будет ждать их ответа. Сколько ответ займет времени, Дева не знала, а ведь могут и вообще не ответить. Вдруг это англичане взяли Зою и подпытками вызнали у нее информацию. И теперь таким образом пытаются выйти на резидента в Гамбурге, который занят очень важным делом, а заодно и выявляют Зальцбургский канал связи. В общем, девушке нужно было ждать. Но просто сесть и ждать она, конечно, не могла. Девушка обустраивала свою новую квартиру. Хоть ей хотелось спать после бессонной ночи, утомительного дня и поздних прогулок до телеграфа, тем не менее девушка, вернувшись домой, заперев дверь и еще и заблокировав ее при помощи ножки стула, не легла в постель, а, сняв башмачки, открыла окно и вылезла через него на крышу. Что ж, было уже темно, но город еще не спал, во многих окнах еще горел свет, а фонари электрического освещения работали. Здесь, на крыше, света, конечно, не хватало, но она все равно начала осмотр. Дева сначала аккуратно подошла к краю крыши и заглянула вниз. Ужас, как высоко. Пять этажей, и это не шутка. А внизу, на улице, было совсем немноголюдно. Один полицейский прохаживался под фонарем, еще один человек возвращался домой, прошел быстро и зашел в подъезд дома напротив. Да пустая коляска свернула с улицы. Витрины магазинов, что занимали первые этажи домов, были темны, экономили на освещении. Район почти уже спал, что было неудивительно для самого края города. Это праздный и роскошный центр мог гулять до утра. Тут же жили люди работящие и рано встающие Зоя пошла вдоль края крыши, ища место, где можно было спуститься. И нашла лестницу, что вела почти до самой земли. Вот, запасной выход был найден. Она продолжила осмотр и, к своему удивлению, нашла еще один возможный спуск. К торцу ее пятиэтажного дома примыкал четырехэтажный дом, Соседний дом был ниже, и в случае нужды с крыши ее дома можно было почти безопасно спрыгнуть. Один этаж разницы для отлично тренированной девушки не представлял большой сложности. Но сейчас было темно, и рисковать она не стала. Как говорил отец Поликарп, «Риск должен быть оправдан, иначе он превращается в сумасбродство». А посему Зоя вернулась к себе в мансарду, быстренько помылась и, приготовив на всякий случай оружие, С удовольствием улеглась на свою не очень комфортную кровать и моментально сладко заснула. Тейлор был меланхоличен и вял. Так он вел себя по утрам почти всегда. Леди Джоджиана давно заметила за ним эту черту. Аура его походила на ауру вечно уставшего старика. Он был бледен, а его щеки имели желтый оттенок. Когда-то герцогиня думала, что это такая специфика его организма. Теперь же... Если верить леди Рэндольф, он баловался морфинами, и его утреннее состояние было вполне объяснимым. В общем, по утрам Эбердин был малопригоден к оперативному делу. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя после ночи. Но отчитаться о проделанной работе он все-таки был в состоянии. «Боюсь, миледи, мы ничего не узнали про грабителей. Я не смог найти ни одной зацепки». Он полез в карман и достал оттуда несколько фотоснимков, приблизился и положил их перед начальницей на стол. — Этот парень, Лойб, он оборудовал всю кассу по последнему слову техники. — Вот фото грабителей, но эти ловкачи все были в масках. Леди Камендеш взяла в руки фотографии, проглядела их одну за другой. И вправду, кроме комплекции, но и одежды, о грабителях нельзя было сказать ничего. Лица их были закрыты масками. Никаких значимых примет на фотографиях рассмотреть не удалось. А оперативник продолжал. То, что лавочку грабили не сбежавшие из кораблей матросы, это понятно сразу. Они отрезали провод, ведущий в полицейский участок, сразу разобрались с охранником и разделались с охранным автоматом. «Разделались с охранным автоматом?» — перебила его руководительница. Это было для нее удивительно. Она верила, что современные машины и технологии скоро избавят состоятельных людей от подобных происшествий. — Да, миледи, одним ударом отвертки они прикончили автомат. Это были подготовленные люди, — заверил ее подчиненный. Одним ударом отвертки они уничтожили автомат за четыреста фунтов стерлингов. Герцогиня покосилась на свой автомат в виде женщины, что стоял слева от входной двери в ее кабинет. — О, нет! — Эбердин Тейлор тоже поглядел на охранный агрегат. Автомат в той лавке был старой конструкции, этому не чета, но, тем не менее, они ко всему подготовились и все знали. Они даже знали, что несгораемый шкаф находится под напряжением, и заставили этого Лойба самого открывать его. — Сколько они взяли денег? — спросила герцогиня. — Этот болван Лойб и сам точно не знал, сколько у него было денег в сейфе. Обещал полиции все посчитать по бухгалтерским книгам. Тут оперативник потряс головой и добавил со вздохом. «Чтоб я так жил!» А после продолжил. «Судя по всему, эти парни взяли около четырех тысяч таллеров. Ну, это, разумеется, приблизительно. Но все равно неплохо. Десять лет безбедной жизни. Все так же без огня и задоринки со вздохами продолжал Тейлор. А на чем приезжали грабители? Что с транспортом? Полиция что-нибудь выяснила?» — Ничего, миледи, эти бестии очень осторожны. Кассе они приезжали на коляске в две лошади, но потом ее бросили у почты, а на чем уехали оттуда, никто не видел. У почты, как правило, стоит много разных повозок. Никто за ними не присматривает. Кто-то приехал, кто-то уехал. За всеми не уследишь. — Значит, ухватиться не за что. — Профессионалы, миледи. И тут герцогиня спросила. — «Были ли в сейфе фунты? Банкноты?» «Да, были, миледи». Тут Тейлор даже удивился немного, откуда она знает. И он удивился еще больше, когда леди Камендиш, чуть подумав, уточнила. «У этого Лойба украли 190 фунтов?» «Именно, миледи. Хозяин кассы не знал, сколько у него всего наличности, но про фунты он помнил». Ему их привезли накануне, прошлым вечером, погасили задолженности, и было их именно сто девяносто. — Но откуда вы, миледи, узнали? — она вздохнула и ответила. — Вчера, как я предполагаю, именно этими фонтами наличными, которые нам не удалось найти и идентифицировать, расплатились за динамит в одной из гамбургских фирм. — Чёртовы русские монахи! — выдохнул Тейлор, впервые за весь доклад проявив хоть какую-то энергию. «Опричники! без акцента произнесла герцогиня. «Чертовы дети великого царя! Собираются взрывать наш корабль, фанатики!» «Именно, мистер Тейлор, именно!» Назидательно и пафосно заговорила леди Кавендиш. «Поэтому нам с вами нужно приложить все усилия, чтобы уберечь флагман Британской империи, дать ему закончить ремонт и выйти в море, где он будет неуязвим. Я буду стараться, миледи!» обещал оперативник. «Ищите, Эбердин, ищите! Найдите хоть что-нибудь, за что можно зацепиться!» Произнесла герцогиня и уже подумала, что он уйдет, но Тейлор остановился в некоторой задумчивости. «Что, Эбердин? Одна зацепка есть, миледи!» — отвечал ей подчиненный. «Что за зацепка?» — сразу оживилась леди Кавендиш. «Вернее, это даже и не зацепка. Так, ерунда!» Тейлор и сам сомневался в своей зацепке. «И что это? Говорите, Тейлор, говорите!» В общем, один тип, что живет недалеко от кассы, проходил мимо и увидел, как человек в маске срезал провод, ведущий к зданию. Он остановился спросить, зачем тот это делает, на что тот его, кажется, избил. Тут оперативник задумался. «И что, Тейлор, что дальше?» «Так вот, этот тип, которого избили. Он полицейским рассказал, что человек в маске избивал его тростью, рукоять которая выполнена в виде головы гуся. — Рукоять трости выполнена в виде головы гуся? — переспросила леди Камендиш. — Эта примета не показалась ей слишком значимой. Мало ли, каких рукоятей на тростях не увидишь. Чаще всего это были головы орлов, но и головы гусей она как-то видела. Вернее, видела один раз, и эту трость носил... — Мой внучатый племянник носил трость с головой гуся... «Но он был скорее заядлый охотник, чем русский монах», — с сомнением произнесла герцогиня. «И к тому же вы сами говорите, что русские очень осторожны, и этот тип может запросто выкинуть свою трость с головы гуся и купить себе новую». «Так-то оно, конечно, так». Эбердин Тейлор на этот раз, кажется, не был согласен с начальницей. «Только если это и вправду русские монахи, то трости у них не совсем обыкновенные. Они ведь в них носят свое оружие». И просто так такую трость в ножны выкидывать, мне кажется, не будут. — И что вы предлагаете? — спросила леди Кавендиш. — Если вам будет угодно, миледи, я бы еще раз ездил бы в эдель и поговорил с тем типом, которого избил грабитель. — Хорошо, Тейлор, езжайте и поговорите с ним, — произнесла начальница. Она не очень верила, что этот разговор что-то даст, но, с другой стороны, герцогиня требовала от своих подчиненных всегда отрабатывать все имеющиеся нити до конца. Это был как раз тот случай. Тейлор поклонился и вышел из кабинета. А не успел он покинуть дворец герцогини, как тут порадовал дворецкий. Джеймс пришел и принес ей телеграмму. И то была долгожданная телеграмма от одного из владельцев местного отделения компании «Мусаиф» Лейба Мусаифа, в которой он выражал радость, что герцогиня почтила их отделение своим вниманием, и также хотел знать, какой камень – смог заинтересовать столь высокородную британскую аристократку. И высокородная тот же села писать ответную телеграмму. Она была мудра и знала, что если указать, что ее интересует один камень, то эти мерзавцы еще больше поднимут на рубин цену, поэтому она просила привести к ней во дворец на осмотр аж 12 камней из каталога. Писала, что все 12 ей интересны. И когда Джеймс ушел отправлять телеграмму, Герцогиня немного расслабилась. Признаться, вся эта возня последних дней, сбежавшая девка, это ограбление, этот динамит, держали ее в напряжении. Только камни приносили ей некоторое вдохновение. Камни, ну и визиты молодого коммодора. Зоя встала, когда солнце едва-едва показалось из-за крыш соседних домов. От недавнего недомогания не осталось и следа. Дева чувствовала себя прекрасно, только вот не выспалась. Ей хотелось еще поспать, подремать, поваляться в постельке, но, приученная жестким бытом в монастыре, она не позволяла себе расслабляться. Какой валяться? Какая постель? Вон, солнце залило уже всю ее комнатку еще немного розовым рассветным светом. Умываться, чистить зубы, завтракать. В монастыре, кстати, послушницы вставали за час до рассвета, чтобы этот час заниматься гимнастикой, силовыми упражнениями и бегом. Так что здесь, на воле, она находилась, считай, почти на отдыхе. Зоя, как и положено девушкам ее возраста, помовшись, подошла к зеркалу и привела себя в порядок. Прическа, пудра, помада, немного румян. Все как положено. Все нужное для макияжа она вчера купила. А вот еды у нее в доме не было никакой. Остатки брицеля, что она не доела на завтрак вчера утром, дева прикончила вчера же, когда сделала себе перерыв в уборке своего нового жилища. А пищи молодой и сильный организм уже требовал. Так что, обувшись и надев шляпку с вуалькой, она вышла из дома во всеоружии. Кинжальчик в рукав в платье и пистолетик в редикюль она никогда не забывала положить. Вышла, поздоровалась с дворником и по еще свежим и непыльным улицам пошла искать себе завтрак. Той же столовой, в которой она ела вчера суп, теперь было людно. Тут пахло жареной кровяной колбасой, пивом и зельцем. Мужчины перед работой хотели как следует поесть. И хоть они и предлагали пропустить фройлен без очереди, но Зоя с улыбкой поблагодарила их и пошла искать себе не такой мужской завтрак, какой предлагали в этом заведении. И она нашла себе тихое в этот час и уютное кафе. О, официант и не думал глядеть на нее свысока из-за не очень-то презентабельного платья, который ей выбрал рыбак Шмидт, и сразу предложил Деве присесть за свободный столик у окна. А к этому почти радушию отлично подошли яйцо пашот, кофе со сливками, поджаренные тосты с маслом и с абрикосовым мармеладом, которые выгодно отличались от кровяной колбасы и зельца с луком, предлагаемыми ей в столовой. К тому же тут не было очередей и были официанты. В общем, в этом кафе ей понравилось, и она решила зайти сюда и на обед. Съев все и с удовольствием, доев ложечкой мармелад сливки, девушка посидела немного в раздумье, заодно допив кофе до кофейной гущи. После, приняв какое-то решение, она все еще в задумчивом состоянии покинула заведение, оставив расторопному и благодарному официанту полагающиеся ему чаевые.